За деньги. Благодаря стараниям Толика и Степановны, Бим поправлялся. А неделю через две лапа стала заживать, хотя и осталась разлапистой, широкой по сравнению с остальными. Бим уже пробовал на нее наступать, но пока еще... так немножко только пробовал. Расчёсанная Толиком шерсть придала Биму вполне пристойный вид. А вот голова стала болеть. Не переставая, от ударов серого что-то в ней будто сместилось. Иной раз Бим испытывал головокружение. Тогда он останавливался, ждал в удивлении, что же с ним будет. Но потом, слава богу, прекращалось до следующего приступа. Так вот и у человека, травмированного или ошеломленного несправедливостью, неожиданно, не сразу, а через некоторое время вдруг зашумит в ушах, Закружится голова, заскочит не туда сердце. И он, покачиваясь, останавливается и ждет в горестном удивлении, что же с ним будет. Потом действительно проходит, а иногда даже и не повторяется. Все бывает и все проходит. Человек тоже животное, только более чувствительное. Лишь поздней осенью, уже по устойчивым заморозкам, Бим пошел на четырех ногах. Но так-таки и прихрамывал. Нога почему-то стала чуть короче. Да, Бим остался калекой. Хотя с головой дело будто бы и уладилось. Истинно. Все бывает и все проходит. «Это еще ничего бы!» но хозяина-то нет и нет. И листок письма давно уже ничем не пахнет, а лежит в углу, как обыкновенная, всегда бесполезная бумага. Бим уже мог бы снова искать друга, но Толик не спускал с поводка, когда с ним гулял. Толик все еще боялся и того объявления в газете, и серого дядьку, да и прохожие иногда спрашивали, а не та ли эта собака бешеная с черным ухом? Толик не отвечал и быстро уходил, оглядываясь. Он мог бы сказать «нет, не та собака, и делу конец». Но он не умел лгать и скрывать свои чувства. Страх, опасения, сомнения и прочее. Даже наоборот, все это проявлялось открыто и прямо. лошин Ложь называл ложью, правду правдой. Более того, в нем зарождалось чувство юмора, как одного из способов выражения справедливости настоящего юмора, при котором смешное говорится без тени улыбки, хотя обладатель этого чувства может внутренне почти плакать. Первым проявлением этого было то самое сочинение, сути которого он сам еще не понимал. Он еще ничего не понимал как следует. Он только смутно начинал догадываться кое о чем. так мальчик в спортивных осенних брючках и желтых ботиночках, в светло-коричневом пиджачке и осенней ворсовой фуражечке каждый день, перед вечером шел с хромой собакой по одному и тому же маршруту. Он всегда был такой чистенький и опрятный, что любой встречный думал, сразу видно из культурной семьи мальчишка. К нему уже стали привыкать ближайшие к его маршруту жители, а некоторые из них спрашивали друг друга, «Чей же это такой хороший и смирный мальчик?» С внучкой Степановны, Люсей, беленькой ровесницей, тихой и скромной, Толик подружился крепко, хотя почему-то и стеснялся брать ее на прогулки. Зато в квартире Ивана Ивановича они бывало забавлялись с Бимом, а тот платил им преданной любовью и неотступным вниманием. Степановна тут же сидела с вязанием и радовалась, глядя на детей. Однажды они разравнивали Биму очесы на ногах и подвесок на хвосте. алюся спросила, — Твой папа тут, в городе? — Тут. Только его утром увозят на работу, а вечером привозят обратно, совсем уж поздно. Страшно устает. Говорит, нервы напружинились до отказа. — А мама? Маме всегда некогда, всегда. То прачка приходит, то полотера, то портниха то телефон звонит без конца, никогда ей нет покоя, даже на родительское собрание вырваться не может. Трудно", Трудно, вздохнув, подтвердила Люся чистосердечно, с грустинкой в глазах. Она ведь и задала Толику вопрос лишь потому, что всегда думала о своих папе и маме. Потому-то и сказала, а мои папа-мама далеко, самолетом улетели, мы с бабушкой вдвоем. И совсем весело добавила. «У нас два рубля в день. Вот сколько?» «Хватает, слава богу», — поддержала Степановна. 10 буханок белого хлеба купить можно. Куда там?» «А бывало-то. вспомнишь. Да что там?» «Аж муторно. Сапоги мужнины. Твоего дедушки Люся. Отдала за буханку». «А когда это было?» — спросил Толик удивленно вздернув бровки. «В гражданскую войну давно вас и на свете не было. Не дай бог вам такого!» Толик с удивлением смотрел на Люсию и на Степановну. Для него было совсем непонятно, как это так, чтобы папа и мама не жили с детьми, чтобы когда-то хлеб покупали за сапоги. Степановна угадала его мысли по взгляду. — Да уехать нам нельзя, квартиру-то надо оберегать, а то отнимут. Теперь вот и эту тоже надо оберегать, пока приедет Иван Иванович. А как же? Само собой, мы ж соседи с Иван Ивановичем. Бим присмотрелся к Степановне и догадался. — Иван Иванович есть, но где он? — Искать, надо искать. И он стал просить, чтобы его выпустили. Желание оказалось неизбыточным. Он улегся у двери и стал ждать. Казалось, никто из присутствующих ему не нужен. Ждать — вот цель его существования. Искать и ждать. Толик заметил, что бабушка Степановна говорит неправильно. «Соседы!» Но теперь, в отличие от первой встречи, промолчал, потому что он уже уважал старушку, хотя и не мог бы сказать, за что, если бы его спросить об этом. Так просто, Люсина — хорошая бабушка. Вот Бим любит же Степановну, Толик так и спросил. «Бимка, ты любишь бабушку Степановну?» Бим не только знал всех по имени, не только знал, что без имени нет ни одного существа, даже самой паршивой собаки, но он точно исполнял, когда дети приказывали, чьи надо принести тапки. Он и теперь, по взглядам Толика и Степановны, по ее улыбке, понял, что речь идет именно о ней, потому подошел и положил ей голову на колени. Степановна раньше была равнодушна к собакам. Собака и собака делов-то. Абим заставил ее любить, заставил своей добротой, доверием и верностью Своему другу-человеку. Теплые и милые эти четыре существа в чужой квартире. Три человека и одна собака. У Степановны на душе было тоже тепло и спокойно. Что еще надо на старость Потом, после, через много лет, Толик будет вспоминать эти предвечерние часы со светло-сиреневым окном. Будет. Конечно, будет, если его сердце останется открытым для людей и если пиявка недоверия не присосется к его сердцу. Но в тот раз он спохватился. «Мне надо к девяти домой. В девять спать точно. Завтра я тебе, Люся, принесу альбом для рисования и чешские цветные карандаши. Ни в одном магазине таких ни за деньги, ни за сапоги не купишь. Заграничные». «Правда?» обрадовалась Люся. «А ты, папе сказал, куда ходишь?» спросила Степанна. «Нет, а что?» «Надо сказать, как же, Толик, обязательно? Он же не спрашивает. И мама не спрашивает. Я к девяти всегда дома». Когда Толик уходил, Бим очень-очень просил, чтобы выпустили. Но тщетна была мольба. Его берегли и жалели, не учитывая того, что что он страдал и тосковал о друге, хотя и любил их. На следующий день Толик не пришел. А Люся так ждала его, с альбомом и карандашами, каких не бывает в магазинах и какие не купишь за деньги. Так ждала. Она и Биму повторила несколько раз. А Толика нету. Толик не идет. Бим, конечно же, понял ее беспокойство. Да и время прихода Толика уже прошло, потому он вместе с Люсей заглядывал через окно на улицу и ждал его с нетерпением. Но Толик не появился. — сказала отцу, — подумала Степановна. А вслух произнесла. — Вот тебе и собака. Плохо нам будет без Толика. Кто же будет водить Бима? У Люси сжалась сердчишка. Оно предсказывало что-то недоброе. — Плохо, — согласилась она дрожащим голосом. Бим подошел к ней, смотрел на ладошки, закрывавшие личико, и чуть проскулил. — Не надо, дескать, Люся, не надо. Он помнил, как Иван Иванович, сидя за столом и опершись локтями, иногда также закрывал ладонями лицо. Это было плохо, Бим знал. Бим всегда в таких случаях подходил к нему. А хозяин гладил ему голову и говорил «Спасибо, Бим, спасибо!» Вот и Люся тоже отняла ладошку от лица и погладила Бима по голове. Ну вот и все, Люсенька. Вот и все. Зачем и плакать? «Толик придет! Придет, не тревожься, детка!» «Толик придет!» — утешала бабушка. Бим подхромал к двери, будто хотел сказать «Толик придет! «Пойдем поищем его». «Просится», — сказала Степанна. «Я уж стала его понимать. И не водить нельзя, живность же». Люся чуть сдернула подбородок и как-то, не похожа на себя, сказала твердо. «Я поведу сама». Степановна вдруг заметила. Взрослеет девочка не по дням, а по часам. И тоже стало горько от того, что не пришел Толик. Девочка с собакой шла по улице. Навстречу трое мальчишек. «Девочка, девочка!» — затороторил один из них рыжий конопатик. «Твоя собачка мужичок или бабочка?» «Дурак!» — ответила коротко Люся. Все трое окружили Люсю с Бимом, она готова была заплакать от первого в ее жизни хамства. Но, увидев, что шерсть у Бима на холке встопорщилась, и он пригнул голову, Вдруг осмелела и крикнула резко «Пошли вон!». Бим так гавкнул, так рванулся, что все трое посыпались в разные стороны. А Конопатик, отбежав и обидевшись за свой собственный страх, закричал чебесиным голоском «Ха! Девчонка с кобелем! э Бессовестная! Э Люся побежала, что было силы домой. Бим, конечно, за нею. Впервые в жизни он встретил плохого маленького человека — Конопатика. После такого случая вновь стали выпускать Бима одного по-старому. Сначала Люся выходила за ним и, стоя за углом, следила, посвистывая по-мальчишески, чтобы далеко не отходил. Потом Степановна отпустила его ранним утром одного. С этого раза и вовсе он гулял один — А вечером возвращался и охотно ел. — Надо же тому случиться! Как-то на перекрестке, на переходе через трамвайную линию, его кто-то окликнул. «Бим — Бим! Он оглянулся. Из двери трамвая высунулись знакомые вагоновожатые. — Бим, здравствуй! Бим подбежал и подал лапу. «Это та же самая добрая женщина, что возила Бима с хозяином на охоту до автобусной остановки, она!» «Что-то давно не видать хозяина! Или заболел Иван Иванович?» Бим вздрогнул. «Она знает! Она, может быть, к нему и едет!» Когда же вагон тронулся, он прыгнул туда через порожки. Женщина-пассажир вскрикнула дико. Мужчина заорал «Пошел!» Некоторые смеялись, сочувствуя Биму. Вагоновожатая остановила трамвай. Вышла из кабины, успокоила пассажиров. Бим определенно это заметил. И сказала Биму «Уйди, Бим, уйди! Нельзя!» Легонько подтолкнула его и добавила «Без хозяина нельзя!» «Без Ивана Ивановича нельзя!» «Что ж делать?» «Нельзя, значит, нельзя!» Бим сел, посидел мало-мало и затрусил в ту сторону, куда поехал трамвай. Тут они ездили с хозяином. Тут! Это точно! Вот поворот у башни! Вот постовой милиционер! Тут! Бим бежал по линии трамвая, не пересекая ее даже и на поворотах. Милиционер свистнул. Бим на ходу обернулся и побежал своей дорогой. Он уважал милиционеров. Такие люди никогда его не обижали, ни разу. Он помнил и свой первый привод в милицию. Все помнил умный пес. Оттуда они пошли с Дашей домой, и все было хорошо. Больше того, он не раз видел милиционера с собакой. Черная такая, сильно серьезная с первого взгляда. С ней он даже знакомился когда-то на тротуаре. Иван Иванович и милиционер подпустили их друг к другу и дали возможность поговорить вдоволь. «От него пахнет лесом», — сказала черная собака, глядя на милиционера. «Были вчера на охоте», — подтвердил Иван Иванович. «Какая ты чистюля», — сказал Бим Черному, завершая законную процедуру обнюхивания. «А как же иначе?» — работа такая, — виляла обрубком хвоста черной. В знак наметившейся дружбы они даже расписались на одном и том же дереве внизу. «Нет, милиционер — человек хороший, он собак любит. Тут дыма не провести и не обмануть». И он бежал себе и бежал помаленьку вдоль трамвайной линии, но только сбоку, так как помнил, что наступать на железные полосы нельзя, прижмут ногу. У конечного кольца он дал круг по ходу трамвая и застопорил остановки. Посидел, посмотрел, люди кругом все добрые, «Так, это уже хорошо», Отсюда они переходили с Ивана Ивановичем улицу, вон к тому месту с дощечкой на столбе. Бим пошел туда не спеша и сел рядом с небольшой очередью ожидающей автобуса. Присмотрелся. Опять плохих людей не видать. Когда подошел автобус, очередь уползла в дверь, а Бим потопал последним, как и полагается всякой скромной собаке. — Ты куда? — вскричал шофер. Вдруг он глянул еще раз на Бима и пропел. «Постой, постой! Да ты мне знакомый!» Бим точно понял, что это тот друг, что взял бумажку из рук хозяина и завилял хвостом. «Помнит, собачья душа!» — воскликнул шофер. Потом подумал и позвал Бима в кабину. «Ко мне!» Бим уселся там, прижавшись к стеночке, чтобы не мешать. Уселся в волнении. Ведь именно этот шофер и вез их когда-то до леса на охоту. Автобус рычал и рычал, ехал и ехал. Замолчан у той остановки, где Бим всегда выходил с Иван Ивановичем в лес. Тут-то Бим и загорелся. Он царапался в дверь, скулил, просил слезно выпусти, мне сюда и надо. «Сидеть!» — строго крикнул шофер. Бим подчинился. Автобус снова зарычал. Один из пассажиров подошел к шоферу и спросил, указывая на Бима, «Твоя собачка?» «Моя», — ответил тот. «Ученая?» «Не очень, но умная. Видишь? Смотри». «Лежать». Бим лег. «Может, продашь собачку? Моя померла, а я стадо овец пасу». «Продам. — Продам. — Сколько? — Четвертную. — Ого! — произнес пассажир и отошел, предварительно потрепав Бима за ухо, приговаривая. — Хорошая собака, хорошая. Очень знакомые эти добрые слова Биму, слова хозяина. И он вильнул хвостом чужому. Бим теперь вовсе не знал, куда едет, но, глядя в ветровое стекло из кабины, Он примечал путь, как и всякая собака, едущая впервые по новому месту. Так уж у собак заведено. Никогда не забывать обратный путь. У людей этот инстинкт с веками пропал или почти пропал. А зря. Очень полезно не забывать обратный путь. На одной из остановок тот хороший человек, от которого пахло травой, вышел из автобуса. Шофер тоже вышел, оставив Бима в кабине. Бим следил за ними, не спуская взора. Вот шофер указал в сторону Бима. Вот он взял за плечо хорошего человека, а тот, улыбнувшись, достал бумажки и отдал их. Затем, перекинув рюкзак через плечо, вошел в кабину, снял с себя пояс, прицепил Бима за ошейник и сказал «Ну, пойдем». А в нескольких шагах от автобуса, обернувшись, спросил «Зовут-то его как?» Шофер вопросительно посмотрел на Бима, потом на покупателя и ответил уверенно. «Черное ухо!» «А ведь не твоя собака!» «Признайся!» «Моя-моя! Черное ухо! Точно!» И поехал. Итак, Бим был продан за деньги. Он понимал, что происходит не то, совсем не то. Но человек, пахнущий травой, был явно добрый, и Бим пошел с ним рядом, печальный и расстроенный. Шли, шли они молча, и вдруг тот человек обратился непосредственно к Биму. «Нет, ты не черное ухо. Так собак не зовут. А найдется твой хозяин, отдаст мне мои пятнадцать рублей, что за вопрос?» Бим смотрел на него, склонив голову на бок, будто хотел сказать, «Не понимаю тебя, человек». «А ты, брат, видать, собака умная, хорошая». Вот и еще раз он сказал слова, так часто повторяемые хозяином. Теперь Бим завилял хвостом в знак благодарности за ласку. «Ну, раз такое дело, живи со мной», — заключил человек. И пошли они дальше. Раза два Бим в пути все же пытался упираться, натягивал поводок и указывал взглядом назад. «Отпусти, дескать, мне не туда!» Человек останавливался, гладил пса, говорил, «Х, мало бы что, мало бы что!» Тут бы пустяк, хватить за поясок разок-другой и пополам. Но Бим знал поводок для того, чтобы за него водили, чтобы собака шла не дальше и не ближе положенного и прекратил свои просьбы. Шли они сначала лесом, деревья были задумчивыми и молчаливыми, голые, холодные, успокоенные морозцем. Трава в лесу пожухлая, немощная, перепутанная, скучная, тоска, Бима, да и только. Потом потянулись озимые, ковром укрывшие землю, мягкие и веселые. Стало Биму тут немного легче, Простор, неимоверно много неба, веселое посвистывание человека рядом. Это всегда было хорошо при Иване иванович. Но когда дорога пошла по зябе, опять веселого мало. Земля черновато-серая, с крапинами мела, а комков на ней никаких. Казалось, она мертвой, местами полумертвой, распыленная, изношенная земля. Человек сошел с дороги, потоптал каблуком зябь и вздохнул. «Плохо, брат», — сказал он Биму, — «еще одна-две черных бури и конец землиц. Плохо, брат». Слова «плохо, брат» Биму очень хорошо знакомы от Ивана Ивановича, и он знал, что это означает уныние, печаль или что-то не так а слова «черная бури он принял как черное ухо в неизвестной ему интерпретации. Однако то, что это относится к земле, бима понять недоступно. Человек явно догадался об этом. «Конечно, ты собака, и ты ничего не смыслишь. А кому скажешь?» «Вот я тебе, черноухо жалуюсь». «Погоди-ка». Он посмотрел на Бима и добавил пощай ка ты будешь черноух!» «Это по-собачьему черноух!» «Само вырвалось, так тому и быть!» «Ну и что?» «Еще не доходя до деревни, Бим уже понял, что он теперь черноух!» «Человек-то много раз ласково повторял, «Черноух — это хорошо!» «Или так, молодец, черноух, идешь хорошо!» «Или в том же роде, но обязательно черноух!» «Так за деньги!» Люди продали доброе имя Бима. Хорошо хоть Бим не знал этого, как не знал и того, что за те бумажки иные люди могут продать честь, верность и сердце. Благо собаки, не знающие этого. Но Бим теперь обязан забыть свое имя. Что ж поделаешь, тому значит быть. Только не забудет он своего друга Иван Ивановича. Хотя жизнь пошла иная, нисколько не похожая на все, что было в прошлом, он его забыть не мог.